Повелитель джиннов и не подозревал, что буквально через мгновение он забудет о скуке надолго. С грохотом слетела дверь с петель. В тронный зал ворвалась гигантская жава. Она метеором пронеслась по мраморным притам пола, сметая по дороге Гасана от Демириату и Трон. на каркал Растонал Гасан, хватаясь за поясницу. Не успели они с королем приподнять головы, как по ним проголопировали еще. «Стой!» — воинственно вопил крепыш, размахивая ножкой от стола. «Что-то она больно прыткая, может, еще не помрет?» На всякий случай вопрошала девочка. «Давай вылечим». «Нет». Это у нее агония, — возражал Крепыш, норовя садануть импровизированной дубинкой по жирному зеленому заду. — Ой, какие детки! — выпучил глаза король. — Ой, какая магия! А ну-ка, стойте! Вы откуда? И Аленка с Илюшей остановились. — Не знаем. Дружно пожали они плечами. — А чьи вы? — Не помним. — сиротинушки! — умилился король, пустив пьяную слезу. — Хотите, а вы будете моими? Аленка с Илюшей задумались. — А ты сказки на ночь читать умеешь? — строго спросила Аленка. — Вах! Я вам такие сказки расскажу. А в войнушку с нами играть будешь?» В упор спросила люша «Аллах услышал меня, ну, конечно, буду!» Возниковал король. Дети подумали и согласились. «Идет, ты будешь нашим дедушкой». «Внучата!» Пользуясь заминкой, Иблис вылетел за порушенную дверь и помчался дальше, громить замок. Уже близился рассвет, а тридевятый синдикат даже и не думал отходить ко сну. В культурно-развлекательном комплексе шла напряженная работа. По распоряжению яги Оттуда были безжалостно выдворены все лишние. Возмутевшиеся бояре и купцы, заранее оплатившие шикарные апартаменты, получив соответствующую мзду, сразу успокоились. А тех, кто не сразу успокоился, навестила рогатая братова балбеса После чего они не только успокоились, но даже от мзды отказались как их не упрашивали, старательно заталкивая купюры в рот. Государство Тридевятое уже так цивилизовалось, что даже обзавелось бумажными деньгами. Окрестности озера и комплекс был буквально наводнен с подвижниками папы. В зале заседаний, около огромной карты с подробным планом Багдада, столпились все влиятельные лица государства азартно обсуждая с какой стороны лучше начинать зачистку илья все эти планы забраковал давя всех своей несокрушимой логикой он привык работать аккуратно с минимальными потерями как с той так и с другой стороны главное выполнить задачу быстро красиво, и чтобы ни один мирный житель не пострадал. Гениальные планы доморощенных стратегов — Гены, Лиха, Чебурашки, Яги и предводителя летучих обезьян — периодически прерывались шуршанием крыльев сотовых, несущих очередные сообщения о ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц кавказской национальности, имевших наглость проживать в Нью-Посаде без прописки. Соловей начал борьбу с терроризмом, с присущей ему энергией, освистывая всех подозрительных черноволосых и горбоносых личностей. Его расторопные помощники подбирали рухнувшие на землю тела И тащили их в КПЗ, Которое уже трещало от переизбытка этих самых тел В ожидании прилета мирового судьи. Они делали короткий отчет, Получали свои положенные наркомовские сто грамм И уносились прочь по синусоиде, Радостно каркая свои вороньи разудалые песни. Но мешали не только они. Частенько раздавался стук в дверь, и в зал врывалась очередная рогатая делегация со своими соображениями. Одна из них ввалилась с огромным крестом, под тяжестью которого мохнатые тела энтузиастов прогибались аж до самого пола. — Папа, подскажи, какими гвоздями лучше прибивать? Соточкой или двухсоточкой? «Кого?» «Кащея, конечно! Его уж сейчас привезут!» «Ты не беспокойся, папа! Мы из него все выжмем! Так какие гвозди нам брать?» «На ваше усмотрение!» — отмахивался Илья. «Ясно!» — делегация уползала, оживленно обмениваясь мнениями. «Короче, и соточку, и двухсоточку используем. Поскольку...» — По ящику и того, и другого. Э, не хватит, у вакулы займем, у него этого добра как грязи. В широком наклонном тоннеле, прорытом от поверхности до зала заседаний синдегата, загрохотало. Но, наконец-то, Горыныч явился. Обрадовался Илья, которому срочно была нужна информация с Буяна. — Горыныч... Запаленно дыша всеми тремя головами, Сгрузил аппарат Кощея и скульптурную группу на пол. Следом спрыгнули трус, балбес и бывалы. «Это что за абстракция?» — выпучил глаза Илья. «Это не абстракция!» — загоревал предводитель летучих обезьян. «Это мои лучшие разведчики были!» «Сочувствую!» — подполковник обошел скульптурную группу, рассматривая причудливое переплетение окаменевших мохнатых лап и торчащих во все стороны крыльев. «Что-то позы у них странные!» «Прошу без грязных намеков!» — разобиделся предводитель летучих обезьян. — Здесь с моралью все в порядке. Это муж и жена. «А -а -а -а — синдикат, понимающий, закивал головой. — Жаль, что окаменели, — добавил предводитель. — А то я бы им дал за нехорошее поведение на рабочем месте. Ух, так бы дал!